задребезжали эмалированный таз и кувшин, оконные стекла, заскрепела покосившаяся дверь. Эти резкие звуки сливались с доносившимся до нас гулом, как будто тяжело груженная огромная машина с грохотом ехала по немощенной улице. Из всех стихийных бедствий землетрясения вызывают самый панический ужас, ибо больше всех остальных грозных явлений природы они ставят под сомнение незыблемость основ человеческого существования. Но у того, кто не пережил всех ужасов сильного разрушительного землетрясения и сохранил детскую способность испытывать радостное волнение, вступив в соприкосновение с разбушевавшейся стихией, такое проявление титанических сил природы вызывает состояние странного возбуждения и напряженного ожидания каких-то совершенно необычных событий. Я и мои товарищи смотрели на происходящее вокруг нас, охваченные двойственным чувством. Разум подсказывал нам, что нужно скорее бежать из дома, пока все не обрушилось. Но в то же время нас удерживало чувство какой-то детской веры в собственную неуязвимость, какой-то азарт риска. Мы не трогались с места почти счастливые от сознания своей причастности к происходящей катастрофе. Этот... «Автор-шок» — так называют повторные толчки, ощущаемые иногда в течение года и более после землетрясения большой силы, длился не больше 20 секунд, показавшихся нам бесконечными, и внезапно прекратился. Мы вышли на улицу. Уличные фонари горели в полнакала, и их желтоватый свет мерцал сквозь мелкую сетку дождя. Тревога осталась позади, и люди с еще несколько растерянными лицами нерешительно возвращались в покинутые дома. Мы бродили по мокрым, плохо освещенным улицам маленького городка, разрушенного страшным подземным толчком 22 мая. Уже начались работы по расчистке дорог и укреплению подпорками кое-каких уцелевших, но сильно накренившихся зданий, которые, казалось, готовы были рухнуть. Эти разрушения чрезвычайно напоминали руины городов, подвергшихся бомбардировке. Из-под развалин торчали, словно протянутые окоченевшие руки, обломки балок, расщепленных досок. Но несмотря на зияющие окна и развороченные тротуары, несмотря на странно выглядевшие отдельные дома, почему-то уцелевшие среди общего хаоса разрушения, вся эта картина опустошения – какими-то неуловимыми и неопределенными особенностями представлялось мне совершенно отличное от разрушений, вызванных войной. Это впечатление, несомненно, было чистое психической реакцией. Если бы мне заранее не была известна истинная причина бедствия, я, конечно, принял бы эти разрушения за некогда виденные мною последствия войны. Зная, однако, что все это вызвано дрожью коры нашей планеты, такой же дрожью, какая пробегает по коже лошади при сокращении ее мышц, я невольно ощущал за всем этим опустошением какую-то неподдающуюся измерению титаническую мощь, титаническую в подлинном смысле этого слова, и в то же время вселяющую в душу восхищение». Я постарался приехать в Чили как можно скорее после происшедшей там катастрофы. Мне было поручено провести наблюдение за вулканическими извержениями, разразившимися через два дня после главного толчка, а также собрать необходимые данные для построения карты из-за то есть линий, которые оконтуривают территории с одинаковой интенсивностью сотрясения. Когда в начале июня мы прибыли в Чили, в южном полушарии уже стояла зима. Тяжелые низкие тучи неслись над землей, гонимые западными ветрами. Почти беспрестанно лил дождь, превращая в грязное месиво все дороги, достаточно плохие и в другое время года. Это очень затрудняло все восстановительные работы, а также снабжение пострадавшего от землетрясения населения, и оказание ему необходимой помощи. Скучная серая пелена дождя придавала руинам еще более унылый вид. Чтобы построить карту из эссейс,